Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром. «Неужели опять голодный год?» — проговорила матушка. «Боже, как ужасно!» «Да, вот так. Сиди и жди казни!» Отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесучевых панталон. И еще один день этого окаянного пекла... И вот тебе, голодная зима, Тиф, падает скот, В дети. Непостижимо. Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню Считать белье. Аркадий Иванович, Чтобы уж совсем стало скверно на душе, Отправился один Гулять в раскаленную степь. В комнатах В полуденной, зловещей тишине только звенели мухи. Все вещи были словно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться. Пошел на крыльцо под мглистым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца. Широкий двор был пустынен и тих. Все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове. Никита пошел в сад, но и там... Не было жизни. Проезжала сонная пчела, не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка, грачи засидели ее белыми пятнами. Никита побрил домой и прилег на пахнущий мышами диванчик. Посреди зала стояла оголенная от скатерти со множеством противных тонких ножек обеденный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка. Чистит должно быть толченым кирпичом ножи. И воет, воет в полголоса от смертной тоски. Но вот в полураскрытом окне на подоконнике появился Желтухин. Клюв у него был раскрыт до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была черненькая родинка, как зернышко. Ущипнул и опять заглянул в глаза. — Отстань, пожалуйста, убирайся, — сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко. Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расплескал всю воду, повеселил и полетел искать место, где бы отряхнуться, почиститься, и сел на карнизик деревянного футляра барометра. — Фить! — нежным голосом сказал Желтухин. — Фить! Буря! — Что ты говоришь? — спросил Никита и подошел к барометру. Желтухин кланялся, сидя на корневике, опускал крылья, бормотал что-то по-птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между переменчиво и бурей. Никита забарабанил пальцами в стекло. Стрелка еще передвинулась на деление к буре. Никита побежал в библиотеку, где спал отец — постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно. «А что? Что такое?» «Папа, пойди, посмотри барометр». «Не мешай, Никита, я сплю». «Посмотри, что с барометром делается, папа». В библиотеке было тихо. Очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец зашлепали его босые ноги. Повернулся ключ и в приоткрытую дверь просунулась склоченная борода. «Зачем меня разбудил? Что случилось?» Баромет показывает бурю». «Врешь!» — испуганным шепотом проговорил отец и побежал в залу, и сейчас же оттуда закричал на весь дом «Саша! Саша! Буря! Ура! Спасены!» Томления и зной усиливались. Замолкли птицы, мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно ни одной звезды.